Ранним утром следующего дня, то есть примерно за полчаса до полудня, я явился в дом моста с целью пометить территорию. В смысле показаться на рабочем месте и спросить «Ну, чего тут у нас?» Положая руку на сердце, это было необязательно. Никто не требует от меня приходить на службу к определенному времени. Официально считается, что моя основная задача – бродить по городу в поисках сновидцев, у которых появились проблемы. Точнее, просто дать самым удачливым из них мизерный шанс случайно наткнуться на меня. В общем, я мог ходить, где вздумается, или просто досматривать какие-нибудь двадцать пятые сны, пока специально не вызовут. Обычно я так и делаю, но после разговора с леди сатовой у меня сердце было не на месте. Я вообще куда более впечатлительный человек, чем следовало бы в моём положении». А поскольку ничего конкретного для спасения шиншийских принцесс от гипотетической, даже самой леди Сатофи, непонятной опасности я пока предпринять не мог, следовало срочно отвлечься от этой темы. Долгие размышления о проблемах никогда не шли мне впрок. К счастью, чтобы полноценно отвлечься от чего бы ты ни было, мне обычно достаточно просто явиться на службу. Такое уж это роковое место, дом у моста. Переступил порог и, считай, пропал. В смысле, встретил кого-нибудь из коллег, спросил, как дела, получил ответ, поинтересовался, не нужна ли помощь, просто из вежливости, и очнулся полдюжины дней спустя в какой-нибудь лумукитанской таверне без гроша в кармане, с подбитым глазом и тремя арестованными в пригоршне. Страна Лумукитан расположена на самом большом из островов Халтаре, в Великом Средиземном море, то есть не ближний свет. Я хочу сказать, с работой мне всё-таки очень повезло. «Правда, сегодня это везение было, я бы сказал, недостаточно ярко выражено. Не бросалось в глаза. В зале общая работа никого, а дверь в кабинет сэра Джуффина Халли плотно прикрыта. Такое случается нечасто и недовусмысленно означает, что шефу сейчас не следует мешать. Но я был бы не я, если бы не послал ему зов и не спросил, к тебе лучше сейчас не соваться или просто сквозняк надоел?» Джуффин обычно мгновенно принимает решение — Но на этот раз молчание затянулось на несколько секунд. Наконец он сказал, «Ладно, заходи. Может, у тебя получится поднять настроение трики Я в этом пока не преуспел». Трикки Лай и правда выглядел довольно уныло. Таким я его, пожалуй, еще никогда не видел. Усталым, сердитым, растерянным, встревоженным, даже испуганным было. Хотя не часто он все-таки очень уравновешенный человек. А сейчас сидел как в воду опущенный Не знаю, кстати, почему так говорят. По моим наблюдениям, тело, опущенное в воду, обычно становится гораздо более довольным, чем было на суше. Особенно, если это достаточно теплая вода. «Эй», — спросил я, — «а куда подевался Трики? И где вы раздобыли его двойника? И чем так сильно огорчили беднягу? Или парень просто не хочет брать на себя половину его работы? Это, в общем, можно понять. Лично я бы от такого заманчивого предложения на край мира сбежал». Трикки криво улыбнулся. «Подозреваю, не столько мои шутки, сколько просто в силу привычки отвечать улыбкой на всё, что бы я ни сказал». «Это не двойник, а сам Трикки лай. возразил буревух Куруш, по своему обыкновению взиравший на нас с верхней полки книжного шкафа. «Неужели так сложно отличить копию от оригинала? Всё-таки у вас, людей, удивительно слабое зрение». — Трики как раз опасается, что скоро у него станет гораздо меньше работы, — сказал мне Джуфин. — ледика Карена решила от тебя избавиться? — спросил я Трики. — Она что, рехнулась? — В последний раз я видел её вчера вечером в своей гостиной, и безумием леди не пахло. Впрочем, не знаю, что было потом. Я сбежал. Интересно, это на неё так мои кошки подействовали? Или невыносимая интеллектуальная нагрузка от игры «Взлик из злак. Смотрите, снова улыбнулся и отрицательно помотал головой. «Нет, что ты. Она за меня крепко держится всеми руками. Причём, по моим ощущениям, рук у неё как минимум сотня. Советуется даже по таким пустяковым вопросам, когда вообще всё равно, как поступить. По-моему, леди Кайрена уже жалеет, что добилась этого места. Видимо, не представляла, насколько у нас всё сложно. А устраниться, целиком доверив работу мне, как поступал сэр Бубута, ей не позволяет чувство собственного достоинства». Ну и темперамент не тот, чтобы сидеть сложа руки. Всё это время она вникала в дела, наконец вникла и, мне кажется, ещё больше испугалась и со страху такого готова натворить. — Да ничего она не натворит, — утешил его Джуфин. — Кто ж ей даст? — Сама возьмёт, — буркнул трики Это тебе только кажется. — А что она натворила? — вклинился я. — Всё-таки развязала священную битву против шиншизских уладасов, и теперь стране грозит новая гражданская война? «Никому ничего не грозит», — отрезал джуфин — «за исключением самой леди Кайрены. Причём даже ей грозишь только ты. Вернее, можешь пригрозить, что больше никогда не подпустишь её к своим кошкам, если будет дурить». «Ладно», — согласился я, — «непременно пригрожу. Обожаю запугивать слабых беспомощных женщин. А всё-таки что она натворил вы расскажете? Или мне выходы вечернего выпуска «Суеты Еха» придётся ждать?» «Суеты Еха» об этом не напишут. — усмехнулся джуфин Так что вся твоя надежда на нас. — Леди Кайрена решила оставить столичную полицию без работы, — сказал трики В самом прямом смысле. Вместо нас, по её замыслу, теперь должен работать тайный сыск. — Надо же! — изумился я. — Она мне ещё пару дней назад что-то подобное говорила. Я не обратил внимания, думал, это какое-то обычное межведомственное кокетство. — А она всерьёз? — Ещё как всерьёз! «Леди Кайрена получила ключи от секретного архива генерала Бубуты-Боха. Я, честно говоря, давным-давно мог сам в нем порыться. Замок открывается без заклинаний, любая отмычка сойдет. До руки не дошли». Думал, ну что там может быть интересного? А там отыскался важный документ, созданный в самом начале эпохи Кодекса. Что-то вроде секретного приложения к официальной служебной инструкции, подписанной, как положено, покойным королем и тогдашним великим магистром ордена Семилисника, а значит, имеющий силу закона. Так вот, там сказано, что полиция Соединенного Королевства, включая столичное подразделения, должна заниматься исключительно правонарушениями, совершенными без применения очевидной магии. Все магические преступления находятся в компетенции тайного сыска. Любая попытка расследовать их силами полиции оценивается как превышение полномочий и карается соответственно. Слушайте, это же насколько пожизненных заключений я, получается, уже нагрешил. Неправильно ставишь вопрос. Превышение служебных полномочий не карается тюремным заключением. Обычно ограничивается устным порицанием. То есть максимум, что с тобой можно сделать, согласно этому документу, несколько лет не умолкая ругать за твои несомненные заслуги перед Соединенным Королевством. Впрочем, с учетом того, что ты не начальник столичной полиции, а только его заместитель, ругать пришлось бы не тебя, а генерала Бубутубоха. «Видимо, по переписке». прекрасно вышел бы эпистолярный роман». «Говорят, романы в письмах были в большой моде в уандуке. Не то пять, не то шесть тысячелетий назад». «Но, вы романа у нас не выйдет. Твоего начальника наказывать тоже не за что» потому что на горе любителям эпистолярной литературы существует другой секретный свод дополнений к служебным инструкциям, хронологически гораздо более поздний, чем тот, на который ссылается леди Умата. Его написали сразу после принятия поправок к кодексу Хрэмбера, то есть уже на твоей памяти, сэр Трике. Я, как ты сам догадываешься, принимал довольно активное участие в его создании, поэтому помню практически наизусть». Там, в частности, говорится, что полиция столицы Соединенного Королевства отныне должна заниматься расследованиями всех правонарушений, совершенных с применением черной и белой магии до двадцатой ступени, а также теми правонарушениями с применением черной и белой магии до шестидесятой ступени, которые не представляют прямой угрозы человеческой жизни, безопасности Соединенного Королевства, других государств и мира в целом. «Далее следует подробный список исключений, позволяющий четко разграничить обязанности наших ведомств». «Так значит, есть более поздние поправки к служебной инструкции?» — обрадовался трики «Которые отменяют действия предыдущих? Слушайте, ну это же просто отлично! А почему вы сразу мне не сказали? Я имею в виду не сегодня, а еще тогда». «Потому что мы с тобой, хвала магистром всегда могли нормально договориться без всяких инструкций», — пожал плечами джуфин и прийти друг другу на помощь, не сверяясь с какими-то официальными списками. Что касается самого документа, он был вручён его величеством генералу Боху в ходе личной встречи в полном соответствии с требованиями регламента. Твой начальник был обязан ознакомить тебя с его содержанием, но, видимо, что-то пошло не так. Хотел бы я знать, куда Бубута задевал новые инструкции». Не удивлюсь, если, вернувшись домой с королевского приёма, сунул в какой-нибудь шкаф и забыл. Впрочем, это совершенно неважно. Я храню у себя заверенные копии всех официальных документов, которые касаются работы управления полного порядка. Поэтому брысь из моего кабинета, оба. Я буду открывать сейф, а это не следует делать при свидетелях. Просто из милосердия». «Никогда не знаешь, какое из заклинаний против кого обратиться. Лучше не рисковать». Я немного удивился, потому что Джуффин, открывающий свой сейф, это и правда зрелище не для слабонервных, но до сих пор он никогда не объявлял всеобщую эвакуацию из кабинета. И ни один из свидетелей этого зловещего чуда так и не пострадал — Зато наша лексика обогатилась уникальными бранными оборотами, которых нигде, кроме как на отдалённых окраинах графства Шимара, уже не услышишь. Да и там сперва придётся приложить немало усилий, чтобы как следует разозлить пару дюжин самых дряхлых и памятливых стариков. «Ну, возражать я, конечно, не стал. Если шеф желает нас выставить, значит, так надо. Вдруг он недавно прибавил к охраняющим сейф заклинаниям ещё пару-тройку каких-нибудь особо опасных». «Настоящий энтузиаст никогда не умеет вовремя остановиться. Это факт». «Только далеко не уходите», — предупредил джуфин «Я заказал камеру в обжоре. Её вот-вот доставят в зал общей работы. Если всё выпьете, не оставив ни капли усталому старику, я вас прокляну. Но не очень старательно. Вы оба мне пока живыми нужны. За это, сэр Трики, с тебя причитается довольная рожа. На кислую я уже налюбовался лет на двести вперёд». А «С тебя, сэр Макс... вот даже не знаю. Что из тебя можно взять?» «Хочешь еще один дождь из лягушек?» — оживился я. В ответ на это заманчивое предложение сэр Джуффин Халли скорчил неподражаемую гримасу гурмана, которому предложили позавтракать объедками, оставшимися после пирушки портовых нищих. Зато трики сразу заулыбался до ушей, как заказывали. Великое все-таки чудо — этот дождь из лягушек. Чтобы принести много радости людям, его даже совершать не обязательно Достаточно просто им пригрозить. «Представляешь, леди Кайрена послала меня шантажировать сэра Джуфина», — сказал мне Трике, когда мы оказались в зале общей работы, одновременно с уставленным кружками под носом, любезно влетевшим туда через распахнутое окно. «Шантажировать Джуфина?» — переспросил я и зачарованно повторил. «Шантажировать Джуфина!» «Мать твою, как же шикарно звучит!» «Даже не буду спрашивать, не сошла ли она с ума. Это и так ясно. Кстати, Абилат говорил, запах безумия далеко не всегда появляется сразу. Часто только на второй-третий день». Трике даже не улыбнулся. Она, конечно, иначе выразилась, но, по сути, ее послание сэру Джуфину выглядит как шантаж. Сама к нему с этим разговором идти побоялась. «Отправила меня» якобы потому что он меня он по дружбе внимательно выслушает а ее сразу испепелит вот интересно как она это себе представляет если бы сэр джуфин испепелял каждого кто говорит ему неприятные вещи мой бывший начальник вряд ли дожил бы до сегодняшнего дня и в целом население города заметно подела бы но эти аргументы на ледди карену не подействовали пришлось мне идти шантажировать джуфина прекрасное занятие заключил я. Главное — оригинальное. И свидетельствует о бесконечном оптимизме автора идеи. Но лучше бы леди Кайрена сразу попросила тебя в одиночку завоевать Арварох. Дело гораздо менее безнадёжное, при всём моём уважении к доблести арварохских воинов и их острым мечам из плавников рыбы Рухас. Вот-вот. Правда, в защиту леди Кайрена следует сказать, что с ее точки зрения она просто пытается справедливо перераспределить обязанности между нашими ведомствами. Она сама понимает, что вовсе без магии сейчас не то, что преступление, а даже завтрак никто не готовит. Поэтому попросила меня передать сэру Джуфину, что если тайный сыск возьмет на себя все без исключения дела с превышением 20 ступени, она спрячет найденные документы обратно в сейф и готова принести любую клятву на выбор самого сэра Джуфина, что никогда больше не станет возвращаться к этой теме. Но если он откажется от ее предложения, она будет вынуждена поднять вопрос о вопиющем несоответствии следственной практике, служебным инструкциям перед королем и великим магистром ордена Семилистника, потому что таков ее гражданский и профессиональный долг. Я не знал, плакать мне или смеяться... «То есть леди Кайрена не представляет, насколько это безнадёжная затея, бодата с Джуфином. Третий отрицательно помотал головой и, подумав, добавил. «Я и сам не считал её затею совсем уж безнадёжной. Понятно, что сэр Джуфин никому не позволит собой командовать, а всё-таки закон есть закон, и если по закону полиции не положено заниматься магическими преступлениями, ну, я даже не знаю, что тогда делать». «Видимо, пришлось бы расформировать наш штат или хотя бы сократить его в десятеро, потому что никакой работы у нас не осталось бы. А вам, наоборот, сразу кучу народу нанять. Я бы сам тогда в тайный сыск попросился и взял бы с собой своих лучших людей. На самом деле, не конец мира, конечно. Как-нибудь все уладилось бы. Может, в итоге даже стало бы лучше прежнего. ну понимаешь... Ужасно обидно было бы сейчас распускать полицию. Я как раз только-только привел ее в рабочее состояние. Собрал толковых людей и кое-чему научил. Не столько магии, в ней я, сам знаешь, пока начинающий, сколько разным сыскным приемам. Я же в прошлом довольно опытный детектив, а большинство ребят даже азов этой профессии не знали. Но теперь знают. Некоторые еще и получше меня. А две дюжины моих офицеров три года обучались магии высоких ступеней с частными преподавателями. Сэр Коффа посоветовал нескольких очень толковых, а сэр джуфин подсказал мне, как действовать, чтобы получить из казны средства на обучение. В общем, как ни крути, а здорово вышло. Жалко, если все развалится. Ну, теперь-то уж точно, ничего никуда не развалится, напомнил я. Так что пей камру давай. Не развалится, да, согласился трики Взял в руки кружку, повертел, снова поставил на стол и добавил. «На самом деле я еще из-за самой Кайрены расстроился. Она мне сразу очень понравилась. Такая умная леди и в обращении очень приятная. Думал, здорово будет с ней вместе работать. Как же мне повезло! И вдруг на тебе!» «Она и мне сразу понравилась», — согласился я. «А вчера оказалась ужасной дурой, когда решила запретить шиншизки у Но Коффа мне напомнил, что в полиции она совсем новенькая, а поначалу все ошибаются. Это неизбежно. Вот и леди Кайрена ведёт себя так, как привыкла в королевской резиденции. У придворных жизнь понятна какая. С утра до ночи приходится интриговать. И, кстати, нравится всем подряд. Это же просто профессиональное умение. Одно из самых необходимых. Ничего удивительного, что она всем поначалу очень понравилась. Обаяние опытной придворной дамы так и должно работать. Я только теперь понимаю, как тщательно она подготовилась к знакомству со мной. Даже ругательство чёрт специально выучила, чтобы произвести неизгладимое впечатление. И наверняка каждому заранее подобрала ключик, тщательно продумала первый ход. То есть не такие уж мы с тобой дураки, что очаровались. Да и сама леди Кайрена далеко не дура. Может, ещё разберётся, куда попала и как здесь нужно себя вести. В конце концов генерал Бубута гораздо хуже начал свою карьеру. Смертельно рассорился с Кофой. А до этого, я надеюсь, все-таки не дойдет.